И там, где другие неизбежно запаниковали бы или вовсе оказались подчинены животным инстинктам, он смог успокоиться и вернуть себе некое ясное сознание. Ну а дальше было уже дело техники. Так, каналы не разрушены, а жизненная энергия хоть и утекает девять раз знает куда, но ее все-таки достаточно, чтобы отмирание органов не стало неотвратимым. принялся рассуждать, мак л р а з г л я д ы в а я лежащее перед ним тело, причем болтал он не столько потому, что так было привычнее, сколько из опасения потерять концентрацию и снова вернуться в неразумное состояние. Весьма вероятно, что теперь безвозвратно, в к о т о р о й уже раз радует, что переполнен жизнью обычный мак необремененный р о д о с л о в н о и не переродившийся благодаря особым тайным искусствам, кажется уже давно бы сдох.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 Самым важным шагом любые трудности смотрелись сущей ерундой. Сначала собрать жизненную силу в район раны, потом запустить процессы регенерации и к о н т р о л и р у я процесс сформировать разрушенное сердце. Когда орган будет готов, запустить циркуляцию крови с одновременным восстановлением дыхания. Принялся проговаривать Малк, чувствуя, как снова уплывает сознание.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 А что об тебя? – зарычал Малк, попавший в миг возвращения в т и с к и и ж у т к о й боли. Причем ломило не столько место вокруг раны на корпусе, сколько виски и лобную часть головы, что как бы намекало на истинное состояние данной части организма. И потому первым после ругани о смысленном д е й с т в и е Малка м стал последовательный запуск еще шести л е ч и л Весь резервуар в до д о н ш к о исчерпал.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 почти не было его заслуги. Те процессы, которые м а л к запустил своей магией, дальше протекали уже самостоятельно, поддержанные самим организмом. Ничего подобного, не будучи адептом, не учеником, он не замечал. А значит, секрет подобной способности крылся в ранге бакалавра. Не зря же говорят, что для их убийства надо следовать о п р е д е л е н н ы м п р а в и л а м Добавим сюда же п р е с ы щ е н н о с тела ь т жизни, усилим в с ё высоким контролем.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 Только не из под огня, а из под молний, и не вы, не с а в ы в о л о к чего уж там. Если совсем быть честным, не попадись мне на пути почти целая тачка, никакого спасения вовсе не было бы. Слишком тяжел ты, Малк, такую тушу тащить с у щ и е м у ч е н и я Чем более, спасибо, я ведь совсем плохо выглядел, да, Тиль? А ты все равно не бросил на корабль, доставил. Такое не забывается, искренне сказал Малк. Да ладно, чего уж там.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 Как молнию в спину словил, так в с е мраком и затянуло. Спросил он, вновь сосредотачиваясь на самом массаже. н а ш т о т е л я тряхнув руки и вытерев ладонью губы, тут же с готовностью кивнул. После чего присел на бухту троса и с удовольствием принялся излагать свою версию событий, не жалея красок, эмоций и драматических подробностей, будтописывал о н е в е с ь м а драматический эпизод с боевой операцией против авалонских у п ц о в А п е р е с к а з ы в а я сюжет особо интересной книги. Стоп, стоп, стоп! Поморщился Малк. Все понимаю, но можно без украшательств. Можно, п о к л а д и с я сказал Тиль. Но тогда получится очень уж коротко, всего несколько слов. И какие же? Подозрительно уточнил Малк. Тиль вздохнул. м о л н и и и кровь. Хотя нет, не так. Много мол, немного крови. И да, пожалуй, еще одно. Разгром. Оно очень хорошо характеризует случившееся на острове, да? Как сам т о уцелел? Тихо спросил Малк, вдруг испытав приступ сочувствия старому Тилю. Несмотря на пройденное в Иванском поясе испытание, торговец явно не был готов оказаться в центре магического сражения. Только потому, что я не одаренный и у меня с собой не было никаких артефактов, сообщил Клака, раскривившись. Молнии посмертным не били. Откуда такие сведения? Прищурился Мал. т и л ь неопределенно пожал плечами. Да все говорят. Возможно, тут торговец и не врал. Коллективный разум экипажа вполне мог дойти до мысли о целях магических ударов демона. Однако Мал к от чего-то склонялся к мысли, что тут не обошлось без влияния нового т и л я Подобного рода подсказки были с его стороны и раньше, могут быть и сейчас. Ясно. То есть демон пубивал всех магов, кроме тех, кто сохранил в целости щиты и кто владел подходящими колдовскими инструментами. Но что дальше? Раз мы с острова все же ушли, ты вон даже меня на корабль доставил, то до конца тварь дело довести не смогла? п р о д о л ж и л расспросы мал. Вроде того, замялся Тиль. Магистр вмешался. Колокар замолчал и стало понятно, что в о з в у ч е н н о й истории имелись неприятные нюансы. Чего такое? Нахмурился Малк. Да, на лице т и л и появилась брезгливая гримаса. Магистр на корабле нынче, как бы это сказать, непопулярен. о г о от удивления Малк а ж забыл о гуляющих по делу болезненных ощущениях. Это что ж такое случилось, чтобы целого магистра все не в з л ю б и л и С его точки зрения, наверное, ничего особенного. Тиль наморщил нос. А с точки зрения остальных ходят слухи, что когда ведьм его прокляли, он и схитрился их колдовство на флагман скинуть. В итоге сам он как ни в чем не бывало, а все п р о ч е е в труху. Люди, корабль, никого и ничего не осталось, лишь м а с л я н о е п я т н о на воде. Сильно присвистнул Малк. Причем удивило его даже не столько безжалостность магистра, подобного р о д а в е щ и в Иванском поясе были скорее нормой, успел привыкнуть. А сам факт отражения проклятия – это ведь не просто заклинание, брошенное в цель. Тут речь идет о гораздо более сложной конструкции. м о щ н ы е р и т у а л ь н ы е м а г и и да еще и несомненно н а в е д е н н о й покрови дочери господина Ива, справится с подобнымой как непросто, даже для высшего мага. Однако магистр с п р а в и л с я е р о х его р а з д е л и Ладно, впекло моральные качества нашего большого начальника. Как он на ситуацию с демоном повлиял? потропил т е л е м а к Тот в очередной раз вздохнул. Ну, я всех подробностей не знаю. т е б я т а щ и л о Недолюбование окрестностями было. н о вроде два господина его на втором пароходо фрегате оказался. Как моментально наколдовал к а к о е т о облако. Подогнал его к той туче, из которой демон молниями бил. е, -е, -е. Клакар принялся ожесточенно тереть затылок. Да д е в я т раз знает, что он сделал. Может, контроль перехватил или свою магию наложил, но в итоге по нам разряд ы б и т ь перестали, другую цель выбрали. Демона, фыркнул Малк, его самого. Кровожадно усмехнулся Тиль. А тот этого явно не ожидал и потому мгновенно свалил к себе в а Ну, допустим, не ожидал он н е того, что по нему ударю, а того, что магистр вообще колдовать сможет.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 Однако Тиль его восторгов явно не разделял. Впекло д е м о н и его хозяев, впекло всех. Выругался он приглушив голос. Гораздо важнее то, что на этом ничего не заканчивается. С нового флагмана передали, что как там было. А есть угроза столкновения с валонской эскадрой. Тиль сплюнул на палубу, но тут же и с п у г а нагляделся и прикрыл плевок пяткой. б о ц м а н за подобное точно устроил бы ему веселую жизнь. Понимаешь, мало нам всего пережитого. Теперь еще с флотом лучших моряков мрет Лока предстоит столкнуться, и это при нулевых барышах от всей операции. Магистр, что? Мрачно спросил Малк, пропустив мимо ушей эмоции Тиль. Впрочем, ответ он уже себе примерно представлял и не ошибся. А магистр р а с к о ч е г а р и л свой п р о х о д о ф р е г а т и свалил закат, разумеется. Яростно прошепел Тиль, сжимая кулаки.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 причем сто ее г р а н и что несла следы влияния проклятия не жизни. Вот так сразу без экспериментов выдать точные цифры Малк не смог. Однако он ожидал усиления соответствующего заклятия в случае использования игрушки в качестве фокусирующего инструмента процентов на десять-пятнадцать, а это очень немалая величина. А ты чего мечешься? спросил Малкуло, который вдруг покинул свое прежнее вместилище. И принялся азартно в е р т е т ь с я вокруг страшилища в руках хозяина. м а л к хоть и помнил об интересе духа к у к л е после неожиданного открытия ее полезных свойств, начал смотреть на происходящее несколько иначе. И выросшая в его глазах ценность нового приобретения так и понуждала отогнать лова подальше. Но вот только как это скажется на лояльности духа? Не обидится ли он? Рок е р о к тебе бог. Ладно, уговорил.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 Что-то с так понравившимся ему инструментом определенно происходило. п р о н и к ш и е в него пирание запустило какие-то процессы, которые начали с опасной неотвратимостью преобразовывать бежизненную з поделку в нечто новое. Внутри разрасталась пусть примитивная, но все же сеть энергетических каналов, формировались силовые центры. Будь мал к а р т е ф а к т о р о м происходящее, возможно было бы для него о т к р ы т о й книгой, но он был марионеточником.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 Кукола все так же у с и л и в а л а с в я з а н н ы е с проклятием не жизни аспекты, а значит в у б ы т о к теперь можно было занести лишь потерю ЛОА. В том, что только-только обретший материальную оболочку дух согласится хотя бы на время вернуться в прежнее состояние, Малк сильно сомневался. Об этом прямо говорил его собственный опыт бестелесного существования. Ладно, Китот с тобой. Выдохнул Малк о т к л а д ы в а я игрушку.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 а р т е ф а к т к о т о р ы й с п о с о б н усиливать другие аспекты власти, рассеивание, непонятные следы г а д а т е л ь н ы х практик. Более того, если попробовать заглянуть дальше, не возрастет ли м о г у щ е с т в о о т к р ы т о е импорчи, если он таки сможет раздобыть соответствующие артефакты? Малка раньше об этом думала, а теперь эта мысль вовсе показалась весьма и весьма перспективной, достойной внесения в планы собственного развития.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 Судя по всему, клокар не только в ы в о л о к с поля боя бездыханную тушу Малка, но и захватил собой некоторые его вещи, а потом даже взял на себя труд занести с п а с е н н ы й предмет гардероба в каюту хозяина. Что тут скажешь, молодец. Надо будет, как проснусь, проверить её на предмет всяких сюрпризов, решил для себя Малк, и уже окончательно засыпая добавил: вечная вещица, через столько всего прошла. Хорошо, что не пропало. п р о с п а л Малк в итоге немного не мало, двое суток. То ли организм никак не мог отправиться от встряски, то ли восстанавливался измученный б е с т е л е с н ы м существованием дух, но сон стал для Малка тем лекарством, что позволило довести процесс возрождения до полного завершения. Так что когда он все-таки встал, то хоть и ощущал себя совершенно дуревшим от визитов царства ночных грёз.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 Он безошибочно распознал в открывшемся колдовском действии поисковый ритуал. Причем д е м о н и ч е с к о й п р и р о д ы наличие же трех порождений пекла и хорошо узнаваемой привкус духовных вибраций подсказали происхождение гадателей, на х о т у за скользящим вышли хедморские маги. д е в я т е р о ведь я же видел тела с вырванными сердцами и рассказы про сделавших это демонов слышал, а попробовать поискать хедморцев не додумался.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 Он не стал застрять внимание на способе получения знаний и сосредоточился на с в я з а н н ы й с возникшей угрозой конкретики. Когда ты говорил нас, то имел в виду всю эскадру или или? Перебил его м а л к который прекрасно помнил парящую над центром гексаграммы иллюзию скользящего. Они нашли именно наш корабль. Тут он немного помедлил и добавил: ни капли не сомневаюсь. Что та же самая судьба постигнет и остальные суда. Это братья спустя рукава не р а б о т а е т Да и нет у них особой причины нас выделять. Впрочем, последнюю фразу Малк произнес едва заметной долей сомнения, потому что у х е д м а р ц е в а также у одного конкретного выходца Сфейду причина искать именно скользящей все же была, и этой причиной был он сам. Но не о з в у ч и в а й ж е эту мысль капитану. Пойми меня, о с ь м и н о к Зло прошептал в ответ багиран Вална, обессиленно откидываясь на спинку стула. Малко он явно поверил и теперь пытался переварить услышанное, причем пока безуспешно. Значит, скоро нас нагонят и и все. Отвалонс в не уйти на море моим не соперники. Наконец выдал свой вердикт капитан и потянулся за бутылкой. В его голосе чувствовалась некоторая обречённость, заставившая Малко нахмуриться.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 Столпой народу на борту, сумрачным голосом напомнил Багира. н Верно, поэтому и говорю, нужно мне немного помочь, самую малость. Улыбнулся Малк и уже чуть тише сообщил: ну и еще закрыть глаза на некоторые особенности моего ритуала. Людей приносить жертву на алтаре кито-то не дам. Тут же рубанул капитан, сдвинув брови.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 На подготовку к ритуалу ушло четыре часа, причем самыми сложными оказались не сами приготовления к магическому обряду, а необходимость выбивать из капитана сбоем все потребные материалы. Вроде бы и требовалась у щ а я ерунда: десяток унций кристаллического песка, пара живых к у р и ц бочонок р о м а и пара кусков солонина, но за каждую позицию б а г е р а н стоял насмерть. И было решительно непонятно п р и ч и н а в его с к е п т и ч е с к о м о т н о ш е н и и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 сообщил Малк, потирая лоб тыльной стороной ладони. Духу, ааа, -а -а. еще больше нахмурился капитан. д е в я т е р о и зачем я только на это согласился? Наверное, потому, что хотите жить? насмешливо сказал Малк. ч у в с т в у я последнее время н е о б ъ я с н и м у ю уверенно с т ь в своих силах. Ну что, готов обновить связь со скользящим? Багеран выругался, но все-таки кивнул и, будучи уже заранее предупрежденным, протянул руку. Реж, коротко приказал он. Малк вытянул тесак и самой м а л о т счерпнул лезвием п о л а д о н и капитана. И, з о т к р ы в ш е й с я раны, тут же закапала кровь, в которой наученный им багеран сначала окропил солонину, а потом разбрызгал по внешней границе г е к с а г р а м м а Причем закончив с одной гексаграммы, он тут же направился ко второй. Ах ты ж Ерох, моя теща, чего так больно-то? В какой-то момент прорычал он.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 закрывшийся от г а д а н и й с к о л ь з я щ и й готовился расстаться с э с к а д р й Теперь был каждый за себя, и п а г е р а н не желал разделять со стальными их незавидную судьбу. Будет ли от этого какой-то толк? Что ж, это тоже покажет время. Но уход скользящего из эскадры практически никто не прореагировал, что л у ч ш е всяких объяснений говорило о положении дел среди каперов.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 несмотря на свою внешнюю уверенность изъятом и из ь чужой памяти знанием, Малк доверял не до конца, что и не мудрено. Вместо заклинаний и знаков руноглифа, п о к л о н е н и й какому-то духу, вместо формирования четкой ясной цепочки команд, передача бестелесному созданию образца вибраций, который теперь должен был испускать корабль, как-то это все непривычно для имеющего пусть плохое, но все-таки академическое образование мага.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 Хотя с другой стороны, может быть, именно таким и должен быть путь человека, чье тайное искусство открывает перед практиком врата мира духовных вибраций и скрытых резонансов. Может быть, управлением а р и о н е т к а м и это лишь побочная дорожка. Главный же тракт в плане освоения магии связан именно с такими вот колдовскими манипуляциями. м а л к вдруг впервые осознал, что ему остро не хватает присутствия господина т и я з а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 Чего улыбаешься? Тоже радуешься, что мы наконец-то ушли от этой кучи смертников? Раздавшийся за спиной голос т и л е едва не заставил Малка подпрыгнуть. Машинально отметив, что к а к а л а р а окончательно забыл, да и помнил ли когда-то об уважительном отношении смертных к бакалаврам, он стремительно к нему повернулся и нахмурился. Под глазом у товарища, по несчастью, р а с п л ы в а л с я громадный б л о н ш Это откуда? спросил Малка резко. А ерунда упал. Отмахнул стил. ь Веришь нет? После того, как вы всех нас внизу заперли, шестеро на одном и том же месте спотнулись и в угол рожами впечатались, еще двое стропа сверзились. Прям наваждение какое-то. Действительно, наваждение. Нахмурился Малк моментально у в я з а в ш и е произошедшее со слишком низкой платой за защиту от вражеского гадания. Однако тели явно беспокоили совершенно другие вещи.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 И несведущему могло показаться, что они и таки вырвались из лап неминуемой смерти. Тот же Кларк поначалу столь скептически отнёсшийся к противогадательному ритуалу, уже к вечеру сменил гнев на милость и удостоил малко одобрительного рукопожатия. Молодец, не только не обманул насчёт приближения охотников за каперами, так ещё и со следа их сбил. Так держать. А вот капитан, как ни странно, своё воодушевление наоборот заметно подрастерял.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 Это было, пусть необычным, но понятным. Теперь же Багерант замолчал и принялся н е р о в н о кусать нижнюю губу. Палк подозрительно сощурился. Теперь что? Кок утром обварился ухой, пытался отхлебнуть и з п о л о в н и к а а вместо этого в ы п л е с н у л себе полный ковш обжигающего варива прямо в рожу. у х о сломал замок в каюте Кларка. Неудачно дернул за ручку двери. Я, я. И д в а не зарезался ножом для письма. Дрянная вещица несколько лет лежала на верхней полке кают компании, и вот над же такому случиться, чтобы она слетела оттуда именно в тот момент, когда я проходил рядом. Едва-едва лезвием п о ш е е не чиркнуло. Собравшись с духом, принялся перечислять капитан. Понимаешь, один раз случайность, два совпадения, а три. Поэтому еще раз спрашиваю, что происходит.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 обломки кости. Все бы ничего, м а л о ли какие иллюзии нам порой подкидывает разум. Но во дворец образы явно попали по той связи, что сформировалась между умалком и духом корабля после ритуала. И это было очень плохо. Это означало, что их снова ищут. Что? напрягся капитан. Вражеское гадание. выдохнул малк пересохшими губами. п ы т а ю т с я пробиться через мою защиту. Успешно.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 уже в пустой каюте и занял место багерана у иллюминатора. Ему требовалось хорошенько все обдумать. Защиту от гадания неизвестной малку х е й д м а р ц ы сломали с ь через трое суток, трое суток напряженного подбора ключиков к его защитному ритуалу, отзывавшегося на корабле всплесками странностей, а н о м а л к и приступами гуляющего по т е л л у Зуда, трое суток нервотрепки и скандалов с напряженным багераном. В какой-то миг Малку уже все настолько о с т а д е монило, что он сам принялся желать с в о и м визави удачи, а во время особо ожесточенных атак еще и яростно ш е п т а т чтоб я еще раз непроверенный ритуал использовал, чтоб еще раз в демоническую магию напрямую влез. Впрочем, цену п о д о б н ы м о б е щ а н и м Малк прекрасно знал и особо насчет себя не обольщался. Надо будет и не в такую гадость головой ухнет. И продолжал ругаться. Тем не менее рано или поздно, но все заканчивается. Закончилась и устроенная х й д м о р с к и м и магами осада. Служащий я к р е м для антигадательного ритуала череп в какой-то момент попросту не выдержал и рассыпался пылью. А вместе с ним не выдержала и защита. Корабль оказался перед противником как на ладони. Вот только ни у Багирана, ни у Малка, ни у кого бы то ни было на скользящем, даже з н а н и е о б и с ч е з н о в е н и и с о т в о р е н н о г о над кораблем зонтика, произошедшее, не вызвало ровным счетом никакого беспокойства. Капитан использовал трое суток форы на полную катушку и ради спасения выложил на стол абсолютно все свои к о з ы л и А этот элементаль, которого вы вызвали, он как долго вообще настащить сможет?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 и сформировать из общей духовной силы опору для моей магии. Что-то я ни о чем подобном ранее не слышал, подозрительно сообщил б а г е р а н Мир магии великий и многогранен, фыркнул Малк, выражая свое отношение недоверчивости капитана. Впрочем, тут он капитана понимал, потому как, несмотря на свои библиотечные с т у д и и в школе пепла, упоминания подобного рода уловки тоже не встречал.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 Какие будут последствия? резко прервал его капитан. Для участников никаких, максимум голова поболит, а возможно, никто и вовсе ничего не заметит. Мал к р и в о у л ы б н у л с я Повторюсь, я бакалавр, а не младший магистр. Чтобы навредить такой прорви народу, моей власти не хватит. п о м н и т с я д е м о н о в ты в ы к а ш и в а л б у д ь здоров, совсем н е к а к слабенький бакалавр. Заметил капитан. Мал вздохнул.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 И это соображение хоть как-то примирило его с реальностью. Уж неизвестно, какие способы убеждения применял Багеран, но со сбором крови у него никакой проблемы не возникло. Пока Малк размещал на палубе якоря и символов руноглифы и создавал с помощью заклинательной книги заготовку под ритуал очистки, капитан не только нашел нужную посудину и направил к л а р к с оружием на верхнюю палубу, но и организовал матросов.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 Потом на замершего столбом уштурвала капитана и покачал головой. Все они видели, а значит и Тиль тоже видел. И в ближайшее время наверняка заявит с я к нему с вопросами насчет черепа. Закончил, крикнул капитан. А что, не видно? Огрызнулся Малка и тут же себя одернул. Грубить бы Герану было как-то рановато, однако капитан, видимо, на волне энтузиазма х а м с т в о проигнорировал.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 Так что теперь он хотел только одного: забиться в свою каморку и пусть не поспать, но хотя бы просто полежать и подумать, например о том, что з а м ы с л я м и обывалонских п р е с л е д о в а т е л я х г а д а н и я и пространственном переходе м а л как-то упустил, куда именно занесла его нелегкая. И только теперь, когда заботы отступили, он осознал, что больше не в Яванском поясе, а фактически во внутреннем море а р к т и и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 Однако долго искать не потребовалось, и уже через мгновение он выторчился на неизвестно как п о д о б р а в ш и й с я к ним боевой корабль Арктии. а в Капитан очевидно вел его под прикрытием морока, и лишь оказавшись достаточно близко, позволил себе снять маскировку. Получилось достаточно эффектно, однако м а л к этому совсем не обрадовался. В глубине его души стремительно зрело некое нехорошее чувство или даже предчувствие.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 Проклятие! Ну какого е р о х а а? Почему это дерьмо всякий раз происходит именно с ним?